Сперва удивлённо подумал, надо же, галлюцинация. Но потом понял, что это всего-навсего старуха. Тощая, грязная, пьяная до такой степени, что даже воздух вокруг неё ходил ходуном. Вцепилась обеими руками, не то в попытке устоять на ногах, не то чего доброго возжаждав ласки, вдохнула в лицо смрадным перегаром, пробормотала что-то вроде «манобуси». Предположительно, «манобуси». «Мой будешь» в переводе с литовского.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 Тёмное помещение, тусклый и жёлтый свет энергосберегающих ламп, кресло, обитое коричневым дерматином, потрескавшаяся плитка на полу, пыльное стёкла, на подоконнике одинокий горшок с пластиковым тюльпаном. В углу сидел замотанный зимним клетчатым шарфом старик с лицом отёчного волка. Что-то ел белой пластиковой ложкой из картонного стакана. У входа елозило грязной шваброй горбунья в синем рабочем халате.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 Господи, ясно, что никуда, но пока идёшь по незнакомому городу, не разбирая дороги, не вглядываясь в лица прохожих, не таращаясь на фасады домов, можно быть не столько человеком, сколько процессом ходьбы, мышечным усилием, скоростью, суммой шагов, бессмысленным счётчиком километров. Подумал, может быть, именно так сейчас и надо? Идти, не останавливаясь, сутки, двое, трое, сколько выдержу, пока не упаду.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 Второго горшка, похоже, всё равно не будет. Не с моим счастьем. Хотя... Всё-таки задрал голову, посмотрел наверх. Но ничего интересного там не увидел. В смысле, никаких маньяков-убийц с бойцовой гиранью на крыше. Только распахнутые окна мансардного этажа, закрытые зелёными жалюзи окна третьего, белые занавески на втором и вывеска «Bed and Breakfast» над входом. Очередная гостиница. Ладно, хорошо. Вошёл туда, не раздумывая. —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 Медленно разжал пальцы, словно собирался предложить специально припасенную для знакомства конфету. Но вместо конфеты на ладони была... была... какая-то неведомая херня, если называть вещи своими именами, творилось на ладони полицейского. Что-то вроде голограммы, или 3D-макета, или... Господи, но как еще это описать? Когда к самому твоему носу подносят крошечное кафе, столы, стулья, барная стойка... Всё на месте, и тусклый жёлтый ламповый свет, и возле миниатюрной копии кофемашина застыла фигурка... Ой-ё, -ой, какое в жопу застыла Она шевелится, ввозится, суетится, делает что-то. Сейчас чего доброго повернётся и спросит писклявым гномьим голоском. «Вам чего?» «Узнали?» — спросил Седой. И, не дожидаясь ответа, сжал кулак. «Узнал?» «Что?» «Паршивую забегаловку, в которую вы зашли сегодня, сразу после приезда».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 Седой полицейский опустился перед ним на корточке и снова разжал кулак. Там, на его ладони, крошечная бариста вышла из-за стойки и приблизилась к столу, за которым сидел посетитель, замотанный в теплый, не по сезону клетчатый шарф. Из-за его спины выглянуло низкорослое горбатое существо в синем халате. Положила руку на плечо старику, другой обняла за талию баристу, и все трое замерли, словно собирались сфотографироваться на память. Вспомнил.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 Но сейчас речь о Большом городском приграничном кодексе, согласно 132-й статье которого любой невольный создатель иллюзии, превышающий 14-ю степень достоверности, может быть немедленно депортирован, если созданная им иллюзия будет признана вредоносной двумя и более лицензированными экспертами. А над вашей иллюзией сегодня целых 4 эксперта чуть костьми не полегли. Удивительно живучая зараза оказалась. Только теперь осознал, что сидит, заткнув уши.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 Приговорённый к депортации ложится спать у нас, а просыпается в каком-нибудь другом городе, одном из 384, с которыми у нас на сегодняшний день подписан соответствующий договор. Причём просыпается в полной уверенности, что с самого начала собирался приехать именно туда —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 Впрочем, думайте, что хотите. На самом деле для вас-то никакой разницы». Хотел возразить, что разница все-таки есть, но поленился. Седой полицейский ненадолго куда-то отошел, вернулся с ярко-желтым пледом и набросил ему на плечи, как шаль. Сказал, «Одолжил в кафе под честное слово. Завтра надо будет вернуть».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 Странные, но дружелюбные полицейские, показывающие фокусы, посулившие кофе и пирожки, дурацкое желтое одеяло, вот это неправдоподобно светлое, почти бирюзовое ночное небо, плывущие по нему бледно-голубые облака, истошно-оранжевые фонари, старые стены, купола далеких храмов и одуряющий, одним ударом нокаутирующий запах лип. «Как же у вас тут...» — начал говорить и осекся, потому что, правда, не знал, что собирался сказать.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 Билеты-то вот они, никуда не денешься, и плевать, что настроения нет. А путешествие обычно такое дело, стоит только выйти из дома, потом уже всё иначе, всё в радость. Поэтому билеты она купила ещё в апреле, решено, значит, решено. И всё равно не... не поехала со мной, не смогла. Сперва сказала, а уже потом понял, что произнёс люськина имя вслух. Наверное, всё-таки во сне... Наявь — это прогулка в одеяле с полицейскими, с каждым шагом, похоже, всё меньше. Но какая разница? Всё равно произнёс. Факт. Сдуру решил, что ослеп, не испугался и даже не удивился. Во сне чего только не бывает. Но какое-то время спустя понял, что это не слепота, а слёзы. Просто слишком много слёз сразу. Текут и текут, превращая весь мир в одну огромную кляксу, тёмную и сияющую одновременно.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 Говорят, сидела, не двигалась, только таращилась. Её забрала соседка. Отвезла к ветеринару на всякий случай, чтобы исключить внутреннее повреждение. И оставила себе, потому что я... я не смог. Я бы тоже, наверное, не смогла, — кивнула женщина. И достала из пачки ещё одну сигарету для себя. Потом то ли говорил, долго, путанно, взахлёб, перескакивая с одного на другое, то ли молчал и снова плакал. Иногда во сне хрен поймёшь, говоришь ты или просто рыдаешь взахлёб, как безрассудный младенец, не знающий ни прошлого, ни будущего, а только одно бесконечно длящееся сейчас, которое — боль. Даже если сон его всё равно хрен поймёшь. Но говорил ли, молчал ли, рыдал, совершенно неважно, потому что хорошо, слишком хорошо знал, что говорит, молчит и рыдает о Люське и сыне, которого так и не успел полюбить.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 Та встала, подошла к самой воде, присела на корточки, некоторое время возилась, наконец, звонко сказала. «Уже почти, еще пару минут буквально». Вернулась, села рядом, ответила вслух на невысказанный вопрос. «Всякая река иногда Амелес». «Что?» «То же самое, что лето. Амелес по звучанию чуть ближе к подлинному имени. Впрочем, неважно. Река Забвения. Вот я о чем». «Что?»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 Всякую возможность подолгу неподвижно лежать или сидеть, вот как сейчас. И не беда, что трава сырая, а земля под ней по-осеннему холодна. Ну, встал, конечно, куда деваться. Подошли к воде, полицейский присел на корточке, разжал кулак, где по-прежнему тусклым желтым светом мерцало кафе и суетились крошечные фигурки его обитателей. Поднес ладонь к самому его лицу, дескать, полюбуйся еще раз, что натворил,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 Видимо, для того, чтобы жизнь мёдом не казалась. И завтра, в свой выходной, мне с самого утра пришлось бы мчаться в город его отдавать. — Да ладно, — улыбнулся она, — сама отдам. Это же из Данутиного кафе, а я совсем рядом живу. — Сегодня все люди как люди, — сказала Таня. Альгирды смолча кивнул. Потом неохотно добавил. — Но ещё не вечер. Ещё настолько не вечер, что даже до полудня далеко. — согласилась Таня. — Зато в обед нас сменят. И потом аж до конца месяца больше никаких дежурств наяву. Это надо отпраздновать. Хочешь, схожу за кофе? Да где что у вокзала приличный найдёшь? А кто тебе предлагает приличный? У нас с тобой на выбор адское смертоносное хрючево с автобусного вокзала и просто адское хрючево из автомата на железнодорожном. Совершенно не смертоносное. Считаю, надо брать.